Глава 231. Хотя Юйхао ничего не сказал Джан Лысюань, он делился с ней своим духовным обнаружением. И хотя другие не понимали, что на самом деле сделал Юйхао, Джан Лысюань чувствовала это. Там было больше ста тел кровавых бабуинов, каждый из которых находилась на расстоянии около 50 метров от другого. Вместе они образовали круг диаметром примерно в 500 метров. Расстояние было не очень-то сбалансированным или идеально ровным, но оно было достаточно хорошим. Эти трупы бабуинов теперь были заморожены, и запах свежей крови стал намного слабее, чем раньше. Кроме того, они служили и другим целям. Йойхау сказал Джан Лысюань перед тем, как сел медитировать, что они могут спокойно отдохнуть здесь сегодня ночью. В отдалении раздался оглушенный яростный рев. Он звучал, словно грохочущий гром, когда разносился эхом по округе. Все сидели вокруг ванцу и в данный момент просто отдыхали. Каждый из них находился в полумедитативном состоянии, из которого они могли выйти в любой момент. Кроме Йойхао, которому еще не удалось восстановить всю свою духовную силу, все остальные восполнили большую часть своей духовной силы, израсходованной в битве с кровавыми бабуинами. Джан Ли Сюань вскочила на ноги и посмотрела в сторону оглушительного рева. Потому как изменился звук, она могла сказать, что этот духовный зверь, скорее всего, мчался прямо к ним. Эта ночь оказалась действительно беспокойной. Хотя Юй Хао открыл глаза, он не поднимался на ноги, его глаза стали ярко-золотыми. Он снова активировал духовное обнаружение — но поделился им только с Джань Лысюань, чтобы сохранить духовную силу, после чего сосредоточился в определенном направлении. Фиолетовая тень быстро возникла в духовном обнаружении Юйхао. Это был лев с пурпурным мехом по всему телу. Он был немного маловат по сравнению с обычными духовными зверями львиного типа, и его длина составляла всего около полутора метра, а его плечи были всего лишь в 60-70 сантиметрах над землей. Тем не менее, его фиолетовая грива была великолепна, а мех был блестящего фиолетового цвета. Все его тело сияло слабым пурпурным светом, его огромный хвост качался влево и вправо позади него, а его нос слегка дрожал, явно пытаясь уловить запахи. Этот пурпурный лев на мгновение остановился, чтобы оценить окружение, после чего снова начал двигаться. Он двигался с невероятной скоростью и оставил после себя серию остаточных изображений, когда бросился вперед во вспышке Он преодолел 2 километра за время, необходимое для одного или двух вдохов, и очень близко подобрался к трупам бабуинов, которые Юйхао разложил вокруг них. Этот пурпурный лев, очевидно, был привлечен запахом крови, исходящим от бабуинов. Выражение лица Джан Лысюань слегка изменилось. «Это лев пурпурной тени. Все, будьте осторожны. Он очень быстр. Вероятно, нам сейчас придется положиться на тебя, Жужо. Приготовься к битве. Юйхао, тебе придется использовать свои духовные навыки, духовного атрибута, чтобы снизить его скорость». Этот лев пурпурной тени имеет, по крайней мере, десяти тысячелетнее совершенствование. Они только что убили десяти тысячелетних кровавых бабуинов, но Джан Лесюань не так сильно нервничала, встречаясь с кровавыми бабуинами, как сейчас против льва пурпурной тени. Совершенствование играло важную роль в определении силы духовного зверя, и поэтому было разделение между десятью, 10, ста, тысячей, десятью тысячами и ста тысячами лет. Однако одно лишь совершенствование не давало абсолютно точного представления превосходства и силы. Почему десять великих зверей были такими грозными? Это было не только потому, что их уровни совершенствования были исключительно высокими, но и потому, что они принадлежали к чрезвычайно могучим видам. А также именно потому, что в их родословной содержалось так много силы, и им даже удалось прожить так долго. Стая кровавых бабуинов не была слабенькой, но даже король бабуинов не был так страшен, как этот лев пурпурный тень. Лев пурпурной тени являлся одним из самых пугающих видов среди духовных зверей скоростного типа. Они были невероятно быстры и имели сильное предпочтение питаться сердцами свежих трупов. Сам лев был вооружен мощным ядом, и обладал несколькими врожденными навыками. Если бы десяти тысячлетний лев пурпурной тени столкнулся со стаей кровавых бабуинов, он, вероятно, в конечном итоге был бы побежден, но он определенно смог бы сбежать, сохранив свою жизнь. А также он унес бы с собой жизни, по крайней мере, третьей стаи. Если бы он был воинственный и решителен, чтобы сражаться до конца, стая кровавых бабуинов была бы полностью уничтожена. Глаза Ли Юнье вспыхнули, когда он услышал, что Джан Лы Сюань упомянула льва пурпурной тени. Десятитысячелетнее духовное кольцо льва пурпурной тени считалось бы приобретением высшего качества, если бы ему удалось его поглотить. Он знал, что 50 пятидесятитысячелетний король кровавых бабуинов был для него слишком силен, и у него не было бы возможности поглотить его но он был уверен в том, что сможет поглотить этого льва пурпурной тени. Он обладал более низким совершенствованием по сравнению с королем бабуинов, но его увеличение скорости и атаки было именно тем, что требовалось Ли Юньве. Единственная проблема заключалась в том, что лев пурпурной тени определенно разорвал бы его на куски, если бы ему пришлось сражаться с ним один на один. Лев остановился примерно в 500 метрах от группы. Перед ним лежал труп 10 тысячелетнего кровавого бабуина. Лев поднял переднюю лапу и сразу же вскрыл грудь бабуина. Его обоняние было очень чувствительным, поэтому он легко смог определить, что этот кровавый бабуин умер не так давно, и его сердце все еще было свежим. Однако... В этот момент из трупа бабуина изверглась пугающая аура. «Бум!» Прогремел ужасающий взрыв, и грохочущие звуки эхом разлетелись как минимум на десять километров. Глубокий кратер глубиной в пять метров и диаметром больше 30 метров появился посреди этой серии грохотов, в том месте, где находился лев пурпурной тени и труп бабуина. Лев был действительно быстр и развернулся, чтобы убежать, когда понял, что что-то не так. Однако, насколько бы быстрым он ни был, он не мог быть быстрее мгновенного взрыва. Его тело лишь отправилось в полет, когда было сметено ужасающим взрывом и полетело сквозь воздух, снося бесчисленные деревья и растения, прежде чем в конечном итоге с грохотом упал на землю. Лев Пурпурной Тени являлся духовным зверем скоростного типа, поэтому его защитные способности были не такими уж большими, определенно намного уступающими кровавым бабуинам. Этот взрыв опалил и разорвал его плоть, да еще до такой степени, что все его тело было сильно изуродовано и покорежено. Все вышли вперед, чтобы проверить его, но этот ужасающий десятитысячелетний лев Пурпурной Тени уже был мертв. Это означало, что его убил тот кровавый бабуин, и никто не мог поглотить созданное им духовное кольцо. Лицо Ли Юнье было просто полным сожаления и немного даже грустным, и все посмотрели на Юйхао, который даже не сдвинулся со своего первоначального места. Они смотрели на огромный кратер на земле, а затем на то, что стало со львом пурпурной тени. Все одновременно вдохнули холодного воздуха. «Что это за духовный навык? Как он может быть настолько мощным?» У всех были разные выражения в глазах, когда они вернулись обратно. Глаза Ли Яньве и Мо Сюаня даже содержали оттенок восхищения и почтения. Ли Яньве упустил возможность поглотить подходящее для него духовное кольцо, но у него не было ни единого намека на недовольство. Хань жо, жо была относительно более знакома с юй из-за его отношений с Ваньянем, и она сразу же спросила, «Что за метод ты использовал, юй -Хао? Как ты вызвал такой мощный взрыв на расстоянии несколько сотен метров от себя? Это был духовный инструмент, разве нет?» Определенные мощные духовные бомбы могли достичь подобного эффекта. Хань жо, -Жо также слышала от вань что юй -Хао не только мастер духа, но еще и духовный инженер. Йейхао покачал головой и ответил. Это был не духовный инструмент. Это был мой духовный навык, который называется ледяной взрыв. Этот духовный навык совершенно уникален, и я могу использовать его лишь тогда, когда вступаю в контакт с целью. Я могу соединить свою духовную силу со льдом после замораживания цели. Обычно довольно сложно заморозить оппонента, поскольку это требует долгого периода времени. Разве что уровень совершенствования моего оппонента будет ниже, чем у меня. Однако для трупа все иначе. Духовная сила Бабуина еще не рассеялась, поскольку он умер лишь недавно, поэтому я воспользовался этим шансом, чтобы использовать ледяной взрыв, дабы запечатать его духовную силу внутри. Это эквивалентно тому, что я создал бомбу. Только что я использовал почти всю свою духовную силу, чтобы превратить все эти трупы В подобные бомбы. Джан Лысюань выглядела просветленной, когда сказала. «Неудивительно, что ты сказал мне, что мы можем спать спокойно и отдохнуть здесь сегодня ночью. Сила твоего этого ледяного взрыва должно быть напрямую связана с силой замороженного тела, верно?» ейхау кивнул и сказал. Льву пурпурной тени не повезло, потому что он подошел к десяти кровавому бабуину. Я думаю, труп тысячелетнего бабуина не смог бы его убить. Но очень жаль, ведь этот лев пурпурной тени вполне подходил для старшего Ли. Ли Юнье поспешно сказал, «Все в порядке. В великом лесу звездных духов есть лишь духовные звери, и больше ничего. Мы сможем найти еще». После дня общения Юйхао, Вандун и Ванцу произвели на него и Мо сильное, даже глубокое впечатление. Нет смысла говорить о Ванцу, ее свирепый, и жестокий боевой стиль ошеломил обоих. Девушка была хорошенькой, но они лишь хотели бы посмотреть на нее с восхищением издалека, она была слишком сильна. Демонстрация хаоса своих всесторонних способностей восхитила их обоих. У него была огромная боевая мощь, и его способность управлять своим духовным обнаружением действительно расширила их кругозор. Он даже занял позицию Хань-Жо-Жо в качестве главного мастера духа системы контроля, поэтому не было необходимости говорить, насколько выгоден и превосходен его боевой дух. Ли Юнье, естественно, хотел иметь хорошее отношение с таким младшим, как Юйхао. Не было никаких сомнений в том, что Юйхао станет одним из основных учеников следующего поколения внутреннего двора, и у него к тому же были парные боевые духи. Хань же выпалила. «Твой ледяной взрыв невероятно силен, и я ни за что не приближусь к тебе, если у нас когда-нибудь будет еще один тренировочный бой. Я полагаю, тебе несложно заморозить кого-то силой своего предельного льда». Ейха улыбнулся и больше ничего не объяснял. «Ледяной взрыв не будет настолько мощным, если его активировать без определенных условий». Он был наиболее сильным, когда Юйхао касался своего противника левой рукой, в которой находился этот навык, и вливал силу ледяного взрыва в тело своего противника в тот момент, когда тот был заморожен. На самом деле это было довольно сложно. Однако, с тех самых пор, как Юйхао получил три предельных навыка ледяной императрицы, Объединение беснежнего ледника и ледяного взрыва поднимало последний до совершенно другого уровня, но он не мог легко использовать эту комбинацию. Джен Лысюнь хлопнула в ладоши и сказала: Хорошо, поскольку у нас есть ледяной взрыв Юйхао, чтобы защитить нас, мы все должны воспользоваться этой возможностью, чтобы отдохнуть. Ванцу, вероятно, будет поглощать свое духовное кольцо до самого рассвета и мы продолжим наш путь после того, как она закончит. Нам очень повезло, поскольку мы уже нашли два подходящих духовных кольца в течение такого короткого периода времени. Надеюсь, такая же удача будет сопутствовать нам и дальше. Ночь действительно прошла мирно, благодаря защите ледяного взрыва. Некоторые духовные звери время от времени пытались приблизиться, но им даже не пришлось использовать ледяной взрыв поскольку духовные звери убегали прочь, увидев трупы кровавых бабуинов. В конце концов, не каждый духовный зверь был столь же могущественным, как лев пурпурной тени. Это были центральные районы смешанной области, и вокруг обитали десятитысячелетние духовные звери. Но в конечном счете они не являлись основным населением. Большинство духовных зверей здесь были лишь тысячелетними. Рассвет. Йойхау открыл глаза и сразу почувствовал некоторую сырость на своем теле. Это была лесная утренняя роса. Влажный, освежающий воздух был наполнен питательной жизненной энергией. Вандун, сидящая напротив него, естественно, тоже открыла свои глаза в этот момент, и они обменялись улыбками. Их совершенствование в течение ночи дало впечатляющие результаты. И Юйхау почти полностью восстановил свою духовную силу. Вандуна смотрела окрестности. Ванцу все еще поглощала свое духовное кольцо, в то время как другие все еще совершенствовались, и никто пока не проснулся. Она тихо встала и села рядом с Юйхау. Она прикрыла рот от Ванцу и прошептала. Ты действительно веришь, что она может найти для тебя подходящее духовное кольцо? Юйхау слегка кивнул и сказал Ванцу несколько высокомерная и отчужденная, но ты думаешь, что она стала бы лгать? Ее высокомерие говорит о том, что она не будет напрягаться для того, чтобы лгать кому-то. Вандун хмыкнула и сказала: Хм, похоже, ты высокого мнения о ней? Йхау улыбнулся, взял ее нежные маленькие руки и, поднеся их к себе, нежно ласкал. Его руки были теплыми. И Ван Дун чувствовала себя невероятно комфортно, когда он потирал ее руки, и она подсознательно положила голову ему на плечо. Ван Дун прошептала. «Тебе запрещено подходить к ней слишком близко, понял?» Еха ухмыкнул и сказал. «А почему нет? Ты больше не уверена в себе?» Ван Дун огрызнулась. «Дело не в уверенности. Ты такой уродливый, что тебе уже повезло, что я готова принять тебя». «Ванцу так высокомерно, разве она может заинтересоваться тобой? Я просто боюсь, что ты потратишь время впустую и оскорбишься». Йейхау негромко рассмеялся и сказал. «Неважно, заинтересована ли она во мне или нет, все в порядке, пока заинтересована лишь ты». Бандун резко обернулась и посмотрела ему в глаза, когда спросила. «Тогда скажи мне, кто красивее, она или я?» Ихао ответил без колебаний. «Конечно же, красивее ты. На мой взгляд, все женщины в мире делятся на две категории. К одной из них относишься ты, а к другой — все остальные женщины. Только ты красива в моих глазах, и как бы ни выглядели другие девушки, они все будут выглядеть одинаково для меня». Вандун рассмеялась. Ее огромные красивые глаза отпустились, когда она улыбнулась и обняла Юйхао за руку. Она не стала скрывать, как ей нравятся все эти сладкие речи. «Ты должен держать в уме именно то, что говоришь». «Хорошо». Ейхау чувствовал тепло и нежность рядом с собой, и его сердце было неестественно тихим и спокойным. Мастера духа относились к великому лесу звездных духов как к месту полному опасностей, но это место имело вкус рая для него. Легкий туман пронизывал лес. Воздух был влажным, но это также делало окружающую жизненную энергию еще более плотной. Рядом с ним была девушка, которую он любил, и его сердце было таким теплым. Трудно было описать удовлетворение, которое он ощущал, и он хотел просто сидеть здесь вот так несколько дней, не двигаясь ни на дюйм. Ван Дун давала ей Хао это фантастическое чувство, не потому что она была хорошенькой, а потому что их сердца были так близки друг к другу. Ейхау лишь постепенно развил это романтическое чувство после судьбы бога моря, но обнаружил, что он очень быстро улучшается в этом аспекте. Он всегда был так счастлив и всегда чувствовал себя таким удачливым, когда Вандун была рядом с ним. Возможно, Ванцу больше походила на богиню света, и, возможно, она также давала ему сильное чувство близости. Однако она никак не могла сравниться с Вандун, которая в данный момент занимала все пространство в сердце Юйхао. Золотой свет, исходящий от ванцу неподалеку от них, в этот момент начал угасать, и одно духовное кольцо за другим начали подниматься рядом с ее телом. Два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца. Когда ее шестое и последнее духовное кольца поднялись, Золотой свет вокруг нее полностью погрузился в ее тело. Поглощение было завершено. Ванцу полностью поглотило духовное кольцо 50 тысячлетнего короля кровавых бабуинов. Весь процесс занял примерно 6 часов. Это была невероятная и пугающая скорость для императора духа, и тем не менее она достигла этого с такой легкостью. Вандун прошептала. «Ее тело такое сильное!» она в самом деле способна так быстро поглотить 50 тысячелетнее духовное кольцо. Раз это так, то почему до этого она поглотила два столетних и два тысячелетних духовных кольца? Ейхау помедлил, чтобы подумать. Вандун просто сделала случайное замечание, но оно имело большой смысл. Боевой дух золотого дракона Ванцу должен являться причиной ее жестокости и свирепости, но поскольку это так, то почему у нее было два столетних духовных кольца? Вандун смогла поглотить тысячелетнее духовное кольцо в качестве своего второго кольца, и главная причина этого заключалась в том, что у нее есть парные боевые духи. До этого она говорила Ейхау, что ее вторым боевым духом является молот чистого неба, который значительно укрепил ее тело, и стал причиной, по которой она смогла поглотить тысячелетнее духовное кольцо в качестве своего второго кольца. У Ван Цу был лишь один боевой дух, но было очевидно, что ее тело было, вероятно, даже более прочным, чем его собственное, а уж тем более, чем тело Ван Дун. У нее были какие-то скрытые проблемы, о которых она не говорила, или что? Все это время они наблюдали за Ван Цу. Ван Цу завершила процесс поглощения и посмотрела на них. Когда ее взгляд встретился со взглядом Ейхао, она слабо кивнула, но даже не взглянула на Ван Дун. Ее действия, естественно, попались на глаза Ван Дун, и выражение удивления заполнило ее глаза. Она снова повернула голову к ейхао и сказала, «Почему она кивнула тебе?» ейхао ничего не скрывал от Ван Дун. И рассказал ей о том, как он дал Ванцу бутерброд с мясом, и о том, как он разозлился, когда она бросила испеченный хлеб на землю. Единственным, что он не рассказал, было то, что он и Ванцу поочередно ели один кусочек испеченного хлеба. Иногда белая ложь позволила избежать множества неприятностей. Глаза Вандун казалось, растаяли после того, как Ейхау рассказал ей историю об испеченном хлебе и о нем с его матерью. Она не заботилась о других вокруг нее и глубоко вжалась в его объятия, крепко обхватив его руками за тали. Тетя такая хорошая. Интересно, смогу ли я быть такой же хорошей, как она? Однако, если придет день, когда мы вот-вот погибнем от голода и останется только один кусок хлеба, тогда я определенно съем его сама. — А? — Юйхау ставился на девушку в своих объятиях в легком удивлении. Вандун уже закрыла глаза. Она использовала голос, который могли услышать только они вдвоем, и сказала, «Потому что я надеюсь, что ты будешь рядом со мной в твои последние минуты. И я не хочу видеть, как тебе больно из-за моей смерти, и я хочу умереть после тебя, чтобы я могла взглянуть на тебя еще раз». Ее нежные слова мгновенно заполнили каждый уголок сердца Юйхао. Он никогда не думал, что какой-либо человек будет выражать свою любовь к другому вот так. Ван Дун его сердце переполниться счастьем. Он подсознательно обнял ее еще крепче, но его горло, казалось, было завязано в узел, и он не мог произнести ни слова. Ван Дун чувствовала его волнение, и ощущение того, что она находится в его объятиях, стало очень реальным и исключительно теплым. Ванцу стояла неподалеку, тупо уставившись на них. Сейчас, на рассвете, в этом слабо освещенном лесу, у нее возникло ощущение, которого она никогда раньше не испытывала. Они вдвоем прижались к друг другу и даже, казалось, слились друг с другом, став одним целым, и тем, что поразило ее, были эмоции, которые текли между ними. Члены группы просыпались от медитации один за другим, и все могли видеть объятия двух влюбленных. Глаза пары в этот момент были закрыты, будто они заснули. Никто не беспокоил их. В этот момент лес был полон жизненной энергии, и они просто сидели там настолько гармонично со своим окружением, словно все это просто являлось картиной мастера. Ванцу в конце концов отвернулась от них и подошла к Джан Лысюань. «Как все прошло, Цу?» — спросила Джан Лысюань. Ван Цу ответила. — Все в порядке. Я знаю, где найти духовных зверей, подходящих для него. Мне проложить путь? Джен Лысюань спросила. — Ты очень хорошо знакома с Великим Лесом Звездных Духов. Где это место? Ван Цу обернулась и посмотрела вдаль, прежде чем повернуться к солнцу, которое постепенно выходило из-за горизонта. «Однажды я тренировалась в Великом лесу звездных духов на протяжении целого года. Я была в периферийной области, смешанной области и во внешних районах основной области». «Что? На протяжении года? Непрерывно?» Снова удивилась Джан Лысюань. «Это был Великий лес звездных духов, резиденция самых известных духовных зверей континента. Здесь обитало более половины десяти великих зверей» и это место нельзя было назвать спокойным или даже тихим. То, что мастера духа приходили в Великий лес звездных духов, было в порядке вещей, так как в этом месте обитали самые разнообразные и могущественные виды зверей. Одного этого места было уже достаточно, чтобы найти духовное кольцо, подходящее практически для любого мастера духа. Однако, использование этого места для тренировки, которая к тому же еще длилось и целый год, было почти невообразимым. Это не означало, что у Джан Лысюан не было способности или что у нее возникли бы проблемы с проживанием в переверенной области с ее совершенствованием. Тем не менее, непрерывно сталкиваться с духовными зверями каждый день, без возможности даже отдохнуть или расслабиться, было просто невыносимо. Проводить один или два дня вот так все еще было разумно, Но разве любой человек просто не рухнет, а вы если это будет продолжаться аж целый год? Кроме того, духовные звери более высокого уровня могут появляться в областях более низкого уровня. Что угодно могло было случиться, если жить здесь целый год. Ванцу была такой изящной и красивой девушкой, и все же она смогла прожить в этом месте целый год. Нетрудно было представить, какие усилия ей пришлось приложить для этого. Ванцу кивнула и сказала: Один год в одиночку. Джан Лысянь глубоко вздохнула и сказала Ах, тогда твой успех не был достигнут без веской причины. Похоже, что ты, вероятно, больше знакома с лесом, чем каждый из здесь присутствующих. Какие духовные звери подходят для Ихао? Ванцу на мгновение задумалась, прежде чем сказала: Есть несколько видов, которые соответствуют ему. По крайней мере, эти виды больше подходят для него, чем кровавый бабуин. Однако, почти все эти духовные звери обитают в основном регионе, и каждый из них чрезвычайно могущественен. Мы должны быть очень осторожны». Джан Лысюа некоторое время размышляла. «Хорошо, ты поведешь». Хотя Ван Цу лишь только что поступила в академию, все же она являлась частью внутреннего двора. Она должна была повидать немало вещей, раз говорила с такой уверенностью. Основная область была гораздо более опасной, чем смешанная область, и на плечи каждого опустилось бы намного больше давления. Тем не менее, эта команда определенно имела силы, чтобы рискнуть войти внутрь на некоторое время, и с ними все должно было быть в порядке, если они не войдут в земли истребления. Правда заключалась в том, что едва ли найдутся мастера духа, которые вошли бы в земли истребления и вернулись оттуда живыми. Ейхао и Вандун наконец-то очнулись от своего сладкого момента. Они были слегка смущены, когда заметили взгляды окружающих, но когда они посмотрели друг другу в глаза и увидели свои собственные отражения, вся эта невысказанная любовь и привязанность вернулись. Джан Лысюань изменила построение, когда они вернулись к путешествию. Все были поражены, когда увидели, что Ван Цу теперь стоит впереди группы. Она заняла позицию Джан Лысюань, в то время как Джан Лысюань заняла изначальную позицию Ван Цу. Что касается боевых духов, Джан Лысюань являлась атакующим, но она была наиболее искусна в атаках со средней и дальней дистанции, и ближний бой не был ее сильной стороной. Даже предельный боевой дух Йойхао не мог сравниться с Золотым драконом Ванцу в плане ближнего боя. Предельным элементом Золотого дракона являлась чистая сила, а сам Золотой дракон таким образом являлся предельным боевым духом. Если бы совершенствование Ванцу было таким же, как и у Джанлу Сюань, она несомненно была бы наиболее подходящим человеком, чтобы стоять впереди. Никто не возражал против новой расстановки джан лу -Сюань, и все были более осторожны и бдительны, когда отправились в путь. Неприятности и сражения прошлой ночью дали им личный опыт в отношении опасности и угроз смешанной области, в то время как теперь им предстояло идти дальше и углубляться в еще более опасные районы. Ван Цу шла перед группой. Она сняла свою вуаль, и ее голубые волнистые волосы были связаны в хвост. Все удивленно смотрели, как она достала оружие из своего духовного инструмента хранения. Лучшим оружием мастера духа являлся его собственный боевой дух. Духовные инженеры обычно использовали оружие, но мастера делали это крайне редко. В конце концов, оружие не было частью тела, как боевой дух, и возникла бы отрицательная реакция, если бы у человека не было полного контроля или даже координации с его боевым духом. Оружием Ванцу было длинное копье. Оно было длиной около 3 метров 60 сантиметров и имело ярко-золотой цвет, идентичный ее боевому духу. Однако в ее оружии вообще не было металла. Казалось, что оно сделано из дерева. Копье излучало жизненную энергию, настолько плотную и мощную, что это чувство было сравнимо с золотом жизни Юйхао. Несмотря на то, что она не была настолько сильна, как жизненная энергия золота жизни, в ней находился незнакомый и более специфичный элемент. Копье Ванцу отличалось от обычных копий. Оно было заостренным с обоих концов, и все его тело было похоже на длинный и узкий челнок, в то время как руки Ванцу держали его по центру. Холодная аура Ванцу стала еще острее, когда она достала это копье. Она находилась в самой передней части группы и мчалась вперед, и, похоже, она не собиралась замедляться. Юйхау активировал духовное обнаружение и поделился им со всеми своими товарищами по команде, каждый из которых поддерживал свое построение по мере продвижения вперед. Они недалеко продвинулись, прежде чем встретили стаю диких зверей. Это были шесть леопардов, которые были полностью черными. Йейхао сразу предупредил всех через духовное обнаружение, и ванцу в авангарде мгновенно замедлилась пока ее глаза становились острее и свирепее. Шесть духовных зверей могли считаться лишь небольшой стаей в Великом лесу звездных духов, и их было гораздо меньше по сравнению с кровавыми бабуинами прошлой ночью. Однако это не означало, что они были менее опасными. Эти шесть черных леопардов были известны как чернильные леопарды, а духовные звери леопардового типа, как правило, специализировались на скорости, особенно на скорости бега на короткие дистанции. Было много духовных зверей леопардового типа, которые имели тот же уровень скорости, что и лев пурпурной тени, но главное отличие было в том, что они не могли поддерживать эту скорость на длинных дистанциях. Академия Шрек проводила целый отдельный урок, чтобы рассказать своим ученикам о чернильных леопардах. Они были особенным видом духовных зверей леопардового типа, поскольку они больше специализировались на атаке, чем на скорости. Конечности чернильных леопардов были толще и больше, чем у большинства духовных зверей леопардового типа. Все четыре их лапы были такими же большими, как у львов или даже тигров. Их лапы могли выпускать когти на всю длину, если они того желали. Сочетание этой разрушительной силы с их невероятной скоростью, хотя скорость и не являлась их лучшим аспектом, делало чернильных леопардов чрезвычайно сложным противником. Чернильные леопарды считались исключительно хитрыми духовными зверями, обладающими несколькими грозными духовными навыками атрибута тьмы. Эти шесть чернильных леопардов явно учуяли их, поскольку запах людей был относительно уникальным в Великом Лесу Звездных Духов. Через духовное обнаружение Юйхао все могли видеть, что леопарды постепенно разделяются и кружат вокруг компании в вероподобном построении. Джань Лысюань понизила голос и сказала, «Обратите внимание на свою защиту, контролируй их скорость, Жожо». Построение команды стало немного более компактным. Они не могли позволить духовным зверям, специализирующимся на скорости атаки, прорваться сквозь их ряды. Это было здравым смыслом для мастеров духа, сражающихся с духовными зверями. Шесть леопардов быстро приблизились, но они не спешили атаковать. Они замедлились примерно в ста метрах от группы, уставившись своими леденящими взглядами, пока постепенно смещались в боковом направлении. Сто метров могут быть преодолены в мгновение ока такими быстрейшими духовными зверями, как эти, и они искали подходящую возможность. Ванцу внезапно обернулась и посмотрела на Джан сюань когда сказала, «Эти чернильные леопарды очень неприятны, если мы вступим с ними в бой, это никогда не закончится». Эти духовные звери чрезвычайно терпеливы, я встречала их раньше. Позволь мне выйти, чтобы привлечь их, и тогда мы сможем убрать их всех сразу. Мджан Лысюань сказала. Нет, это слишком опасно. Ей было ясно, что единственный способ завлечь чернильных леопардов, это создать иллюзию, что кто-то оторвался от группы. Но будет слишком поздно спасать этого человека, если это действительно произойдет. Банцу на мгновение задумалась и затем сказала, Йхау может поддержать меня. Его боевой дух духовного атрибута может мгновенно сдержать, по крайней мере, двух из них, и этого будет достаточно, чтобы спасти меня. Тут всего один десятитысячелетний чернильный леопард, и мы замедлимся как минимум на 80%, если они будут преследовать нас, я уверена в этом». Если бы это прозвучало от кого-то, с кем Джен Лисень была знакома, то она без каких-либо колебаний предпочла бы довериться этому человеку. Но, в конце концов, она не была достаточно хорошо знакома с Ванцу. же сказала: Позволь ей сделать это, сестра, и я прикреплю к ней одну ослепительную золотую веревку, и хотя она не сможет отойти слишком далеко от нас, Мы будем намного ближе, если нам нужно будет спасти ее, пока моя ослепительная золотая веревка находится в игре. Джангла не была нерешительной и сразу же приняла решение. «Хорошо. Готовьтесь. Все. Йойхао, ты встанешь на фронт и будешь готовиться спасти ее в любой момент. Нам также нужны твои вспомогательные контролирующие способности, если эти чернильные леопарды соберутся вокруг нас». «Хорошо». Ейхау сделал несколько шагов вперед и встал прямо перед Ванцу, после чего бросил на нее пытливый взгляд. Голова Ванцу была слегка откинута вверх, и в ее очаровательных розово-голубых глазах была лишь надменность и гордость. Она уже пришла в движение, схватив копье и шагнув вперед. Блеклая, тусклая золотая линия беззвучно обвилась вокруг талии Ванцу хань Джо жо заняла место в авангарде, встав рядом с Юйхао. Ослепительная золотая веревка Хань-Джо-Жо может достигать 80 метров при ее нынешнем совершенствовании. Это был предел ее контроля. Если это расстояние использовалось в качестве радиуса, она могла достичь окружности шириной в 160 метров вокруг себя, что являлось замечательным диапазоном для мастера духа системы контроля. Она не могла достигать таких расстояний, как Ейхао, но ее контролирующие способности были намного сильнее. Ванцу неуклонно шагала вперед, продвигаясь все дальше и дальше. Йойхао поймал себя на мысли, что хочет посмотреть, на что способно золотое копье в ее руках. Ванцу продвигалась все дальше и дальше. Чернильные леопарды, которые скрывались в ста метрах от них, естественно, не знали, что за ними все это время следило духовное обнаружение Юйхао, и они по-прежнему скрывали себя. Пока Ванцу отходило все дальше и дальше от группы, все могли видеть через духовное обнаружение, что кровоток и духовные колебания этих чернильных леопардов начали ускоряться. Они готовились к броску. «Юйхао, приготовься!» Сразу напомнила ему Джан Лысюань. Сама она тоже сделала свои приготовления. Они не могли сейчас выпускать свои духовные кольца, поскольку это предупредило бы чернильных леопардов, что что-то происходит не так. Хань Джужо высвободила свой боевой дух и спрятала свои духовные кольца. Это лучшее, что она может сделать, поскольку ее духовные кольца немедленно появятся, если она использует свои духовные навыки. «Они идут!» — прорычал Йойхао. Когда Ванцу была на расстоянии больше ста метров от всех, шесть чернильных леопардов набросились на нее. Они чувствовали, что это идеальный шанс, поскольку положение ванцу было слишком выгодным для них. Она находилась прямо в центре между ними. Шесть черных теней рванули вперед, словно темные молнии, и устремились прямо к Ван Цу. Их когти стремительно выпустились, пока они неслись вперед, и из их тел вырвался темно-зеленый туман. Это был разъедающий туман, атака, которая не была столь уж разрушительной, но известной своим постоянным воздействием. Этот туман прилипнет к их противнику, как паразит, если коснется их. Это был один из врожденных навыков леопарда. Шаги в анцу остановились прямо в этот момент. Она направила свое копье вперед, когда оно скользнуло в ее руке. И ее правая рука быстро перехватилась за один из острых концов копья. Это означало, что золотое копье в ее руках теперь было выставлено вперед на максимальную длину. В следующий момент послышался четкий драконий рев. Тело вонцу вспыхнуло золотым светом, и копье вытянулось вперед, словно золотой лучик света. Ванцу начала вращаться на месте и прочертила своим копьем вокруг себя. Сияющий золотой луч света казался ореолом, который расходился от ее тела, быстро образуя золотой экран. Йойхау сделал свой ход в тот же момент и один за другим высвобождал свои духовные навыки. Духовный разряд поразил самого крупного и самого быстрого чернильного леопарда, который был впереди и единственного в стае, у которого было десяти совершенствование. Его четвертое духовное кольцо засверкало, и духовное замешательство поразило чернильного леопарда, который шел сразу за первым. Он нисколько не опасался, что у него будет плохая координация с сванцу при активном-то духовном обнаружении. Чернильные леопарды очень быстро мчались вперед. Десятитысячелетний чернильный леопард потерял равновесие, когда духовное умение Юйхао достигло его, но его уровень совершенства не означал, что он не будет серьезно ранен после удара духовным разрядом с такого огромного расстояния. Тем не менее, он почувствовал сильную головную боль и не мог избежать опустения своего разума. Однако Даже в таких условиях он по-прежнему мчался вперед и первым столкнулся с золотым копьем ванцу. Его тело застыло в тот самый момент, когда оно соприкоснулось с золотым копьем, и четыре его конечности вытянулись, когда его тело сильно задрожало. Золотое копье лишь пронеслось мимо него и не отбросило леопарда, но оставила сияющую рану в брюшной полости леопарда, когда его внутренние органы мгновенно высыпались из раны. Этот десяти тысячлетний чернильный леопард не был первым, кто встретил свою смерть. Другой леопард, которого поразило духовное замешательство, оказался в точно такой же ситуации, за исключением того, что его ударили в шею и по факту поразили черенком копья. Несмотря на то, что они были в ста метрах, каждый мог услышать треск при ударе копья по этому, по крайней мере, шеститысячелетнему чернильному леопарду. Его шея сломалась, а белые кости были выбиты наружу и улетели вдаль, прежде чем врезались в большое дерево. Остальные четыре леопарда, которых ейхау не атаковал, могли видеть, насколько ужасающим было это золотое копье. Не было никаких сомнений в том, что в их глазах появился страх. С этими людьми было намного сложнее иметь дело, чем они думали. Остальные четыре леопарда ответили соответствующе. Черный свет извергся в небо, когда четыре леопарда исчезли, и один за другим появились снова, когда они специально покатились по земле, чтобы избежать удара золотого копья. Мгновенное перемещение. Это врожденный навык чернильных леопардов, который можно использовать в радиусе 10 метров. Тем не менее, он может быть использован только один раз в день. Команда не сидела без дела, и все пришли в движение, пока Юйхау и Ванцу атаковали. Хань Джужо оттолкнулась ногами от земли, поднимаясь в небо. Луч лунного света осветил ее спину и стал мощной движущей силой, когда она выстрелила вперед, словно падающая звезда. У нее была просто невероятная координация и взаимопонимание с Джан Лысо. Вторым человеком, следовавшим за ней, был не Ли Ё, который являлся мастером духа системы ловкости, а Юй Хао. Четыре духовных ускорителя активировались одновременно, взрывным образом повышая его скорость до максимального уровня. Несмотря на то, что он замедлился из-за того, что ранее использовал два духовных навыка, все еще он шел вторым после Хань-Жо-Жо. Хань обмотала ослепительную золотую веревку вокруг талии Ванцу, чтобы быстро вытянуть ее назад, если она окажется в опасности. Однако теперь она знала, что ей, вероятно, не нужно будет этого делать, а также она поняла, что золотое копье Ванцу намного мощнее, чем они думали. Тела духовных зверей были намного прочнее, чем тела людей. Тем не менее, золотое копье вспороло брюхо десятитысячелетнего чернильного леопарда, а затем сломало шею другому тысячелетнему леопарду. Что это за мощь? Разве другие четыре чернильных леопарда могли осмелиться подойти, столкнувшись с этим копьем, обладающим такой грозной силой ближнего боя? Эти леопарды были словно преследуемыми призраками, и команда мчалась за ними, потому что не могли позволить этим большим кошкам убежать. Ванцу не останавливалась ни на секунду после того, как ей удалось нанести первый удар. Она вытянула копье вперед, когда бросилась за другим леопардом, и снова раздался драконий рев, когда все увидели слабый проблеск проекции золотого дракона на ее копье. Все перед ней было освещено сияющим золотым цветом в тот момент, когда она бросилась вперед. У чернильного леопарда, которого она выбрала, не было намерения бороться силой против силы, и он сразу же развернулся, чтобы удрать, как только прокатился по земле, набирая как можно большую скорость. В этот момент Ванцу издала оглушительный крик и ускоряющий леопард задрожал, когда его скорость на секунду замедлилась, прежде чем золотое копье пронзило все его тело. Каждый мог видеть, как проекция золотого дракона внезапно материализовалась, когда золотое копье пронзило тело леопарда, после чего огромная пасть дракона поглотила всего леопарда и заставила его стать полностью золотым. Тело Анцу снова сместилось, когда она взмахнула копьем в своих руках. Золотой чернильный леопард, нанизанный на, на ее копье, был запущен словно пушечное ядро в другого леопарда, который пытался убежать, в то время как копье в ее руках полетело к третьему чернильному леопарду, когда раздался еще один воодушевляющий драконьи рев. Бум! Поражать такие большие тела, как у чернильных леопардов, было не так уж и сложно с поддержкой духовного обнаружения. Два леопарда столкнулись друг с другом, и второй был также окрашен золотом, пока золотые полосы молнии танцевали по всему его телу, в то время как он извивался и даже катался по земле. С другой стороны золотое копье метнулось вперед. Леопард знал, что он не может встретить эту атаку в лоб, и он ловко изменил направление в воздухе, выпуская черный луч света изо рта. Это был еще один из врожденных навыков, называемый божественным светом тьмы. Это врожденное умение было атакующим навыком средней дистанции, оно было чрезвычайно мощным, но потребляло много духовной силы. Леопарды не хотели использовать свои последние козыри, Но у некоторых даже не было возможности сделать этого. К сожалению, его божественный свет тьмы не успел полностью выйти из его рта до того, как золотое копье пронзило его череп. Та же золотая пасть поглотила его, когда мелькнула проекция дракона. И вот так этот черный леопард был пригвожден к земле. Юйхао и Ханьжо-Жо столкнулись с последним чернильным леопардом. Разве у них могли возникнуть какие-либо проблемы против тысячелетнего чернильного леопарда с их-то нынешним совершенствованием? Ослепительная золотая веревка ханьжожо захватила и обездвижила леопарда в одно мгновение, после чего на него обрушились темно-золотые жуткие когти Юйхао, и последний леопард был немедленно уничтожен. Холодный воздух, выпущенный из тела Яйхао, также превратил разъедающий туман леопарда в пыль и развеял его. Ванцу совсем не останавливалась на своей стороне. Она мчалась вперед к леопарду, который упал на землю после столкновения с брошенным в него трупом леопарда. Этот леопард все еще мерцал золотым светом, когда он пытался встать на ноги. Но Ванцу пнуло его прямо в голову и раздался еще один треск. В этот момент все по-прежнему мчались вперед, но начали замедляться. Слишком быстро. Это было слишком быстро. Время, необходимое для трех вдохов, прошло от начала битвы до ее конца, с того момента, как шесть чернильных леопардов бросились на нее, и до того момента, когда был убит последний леопард. Чернильные леопарды обладали множеством духовных навыков – и тот факт что они могли выживать глубоко в смешанной области означал что они были относительно грозными духовными противниками однако ванцу разрезала их так легко словно горячий нож масла этот бой не был столкновением двух сторон это была просто резня ванцу достало свое золотое копье на копье были лишь блестящие золотые оттенки ни одна капля крови не прилипла к нему Она схватила свое копье и пошла обратно к группе. Она говорила, что была уверена в том, что сможет сдержать их, но она просто была скромной. По ее выступлению стало ясно, что даже если бы она была одна против шести, худшим результатом было бы то, что несколько леопардам все же удалось бы спастись. Ее свирепый жестокий боевой стиль снова проявлялись на протяжении всей битвы и были настолько ошеломляющими, что еще раз доказали всем, насколько она на самом деле сильна. Даже ейхау был полон трепета и удивления. Он понятия не имел, каков будет результат, если он сразится с Ванцу, и у него вообще не было никакой уверенности в своей победе. Ейхау использовал духовное обнаружение на протяжении всего боя, поэтому он смог ясно ощущать, как тело Ванцу изменялось во время этой битвы. Эссенция крови вонцу вспыхивала каждый раз, когда она начинала атаку и высвобождала огромную силу, которая исходила не от духовной силы. Эта сила высвобождалась взрывообразно каждый раз, когда звучал драконий рев, и она плавно сливалась с ее личной духовной силой. Золотое копье будто являлось частью ее тела и могло безупречно усиливать ее собственную мощь и духовную силу иначе как бы она смогла пробить защиту десяти тысячелетнего чернильного леопарда во время первой атаки и убить его одним ударом? Юхао и Ханьжужо внесли свой вклад в мгновенное уничтожение шести леопардов, но Ван Цу была главной атакующей, и ее выступление, несомненно, было гораздо более выдающимся и захватывающим. Ли Юнье остановился в этот момент. Он обменялся взглядами с Мо Сюанем, и они почти одновременно сглотнули и пробормотали. «Она такая могущественная!» Легко было понять, о чем думал Мосюань, поскольку он являлся практически чистым мастером духа системы поддержки, которого взращивала Академия. Но что насчет Ли Юнье? Сражение являлось его территорией. Он является императором духа системы ловкости, а также частью внутреннего двора Академии Шрек. Его определенно не считали слабаком, но он даже не смел сравнивать себя, когда стал свидетелем пугающей взрывной силищи Ван Цу. Она была слишком доминирующей и пугающей. Мо Сюань шлепнул Ли юньвей и сказал, «Как думаешь, у нее вообще есть какие-нибудь слабости?» Ли Юньве на мгновение задумался, прежде чем сказать. Возможно. Возможно, она не настолько хороша в дальних атаках. Она невероятно сильная, поэтому она должна быть хороша только в ближнем бою. Да, я думаю, именно так. Рот Мо Сюаня дернулся, когда он сказал. Разве ты не видел, как она бросила свое копье? Хм, причина этого должно быть в оружии. Ли Йенье был слегка потерян в этот момент. Мой Сюань похлопал его по плечу и сказал, «Я думаю, мы просто должны усердно молиться, чтобы никогда не оказаться на противоположной стороне от нее. Давай, пойдем». Ван Цу дважды поражала всю команду в двух битвах, и не было никаких сомнений, что она оставила глубокое и неизгладимое впечатление в голове каждого. Она лишь только что получила свое шестое духовное кольцо — но ее сила не была чем-то, чем могли обладать обычные императоры духа. Джан Ли Сёнь подошла к Ван Цу и пристально уставилась на копье в ее руке, когда спросила, «Тебе нужно отдохнуть?» Ванцу слегка покачала головой. Она только что убила пятерых чернильных леопардов. Это казалось чем-то, что не могло быть для нее еще более обыденным, и казалось даже, что она вовсе не хотела выставляться на показ или даже хвастаться. Джан Лысюань сказала. «Хорошо, тогда давай продолжим путь». «Да». Ванцу повернулась и уже собиралась уходить, когда Джан Лысюань неожиданно спросила. «Могу ли я спросить, связано ли твое оружие с твоим боевым духом?» Ван Цу на мгновение остановилась, затем кивнув сказала. «Оно передается в моей семье и называется Копьем Золотого Дракона». Тело Джан Лысюань вздрогнуло. И все остальные тоже услышали слова Ванцу, поскольку она не пыталась понизить свой голос. Копье золотого дракона, которое, казалось, было сделано из дерева, но сияло блестящим золотым светом. Может ли оно иметь какое-то отношение к золотому дракону? Юйхау вдруг выпалил. Легенда гласит, что у золотого дракона было 49 девять ребер, а у его потомков лишь 48 сорок девятое ребро первого золотого дракона считается ключом к эволюции в драконьего бога неужели это ванцу обернулась и бросила на него взгляд когда ее чарующие глаза заполнились удивлением я не ожидала что ты так много знаешь да это копье было создано из сорок девятого ребра первого золотого дракона молчание юхау также был ошеломлен Он действительно хотел сказать что-то вроде «это копье золотого дракона, ведь не может на самом деле быть создано из ребра золотого дракона, верно?» Он узнал все эти вещи о 49-м ребре золотого дракона и еще много чего от Ваньяня в качестве забавного факта на уроках давным-давно, и лишь подсознательно произнес это. Однако он не предполагал, что копье Ванцу может иметь такое необычайное происхождение. Было известно, что 49-е ребро первого золотого дракона также описывалось как секрет становления драконьим богом. «Э, посмотрите на этих чернильных леопардов!» Голос Мусюаня нарушил тишину. Все заметили, что леопарды на земле, которые были проткнуты и стали золотыми из-за копья золотого дракона, быстро высыхали и распадались. Будто все питательные вещества, которыми они обладали, быстро рассеивались в воздухе. Ванцу прямо сказала: Так и должно быть, мое копье золотого дракона обладает особым эффектом поглощения жизненной энергии, и каждый убитый им живой организм мгновенно превращается в питательные вещества для копья золотого дракона, которое часть из них передает мне молчание. Все посмотрели друг на друга, и один и тот же термин возник в их умах. «Божественное оружие». Джань Лысюань была первой, кто оправилась от этого. Она понизила голос и сказала. «Цу, ты не должна использовать копье золотого дракона так небрежно в будущем. Тебе не следует никому рассказывать о том, на что оно способно». Ван Цу казалась равнодушной, когда ответила. «Все в порядке». Копье золотого дракона – это гордость драконьего бога, и никто не может использовать его, кроме человека, обладающего боевым духом золотого дракона. Копье будет поглощать жизненную энергию любого другого, кто притронется к нему. Без моего контроля все стало бы бесплодным в радиусе 100 метров вокруг него, поскольку оно будет непрерывно поглощать жизненную энергию из всех вещей вокруг него, и ничто материальное не сможет заблокировать этот эффект. Как только оно поглотит достаточное количество жизни и энергии, душа золотого дракона в копье будет активирована, и он понесет его вдаль, пока не найдет человека, обладающего боевым духом золотого дракона или кого-нибудь с кровью золотого дракона. Если копье найдет живого золотого дракона, тогда оно интегрируется в, в него в качестве его 49-го ребра и даст этому золотому дракону шанс эволюционировать в драконьего бога. Все сразу поняли, что происходит. Неудивительно, что она могла так спокойно использовать это божественное оружие, поскольку в нем было так много глубоких тайн и нюансов. Это также означало, что, вероятно, никто в мире не мог бы использовать это оружие, кроме самой Ванцу, разумеется. На этом две главы подошли к концу. До встречи в следующих главах. И не забудь подписаться на Бусти канал и Телеграм-канал, ссылки в описании.